Прежде чем я успела решить, стоит ли мне по этому поводу рассердиться, как леди Бромтон уже втянула меня в разговор. К счастью, именно в нужный момент я вспомнила название места, в котором я, или вернее Пенелопа Грей, жила. Ободренная ее восхищенными кивками, я заверила леди Бромтон, что несмотря на то, что там спокойно и мирно, но недостаточно светских развлечений, которые здесь в Лондоне наверняка потрясут меня. уж определенно вы не будете больше так думать, когда же не в его ферфах сегодня снова со всем старанием выдаст весь свой репертуар на фортепиано. К нам подошла дама в платье цветоприму. Напротив, я совершенно уверена, что вы тогда начнете скучать о развлечениях сельской жизни. Псссс! — прошипела леди Бромтон, и при этом она хихикнула. Это неприлично, Джорджанна. И то, как заговорчески она мне улыбнулась, она показалась мне неожиданно довольно-таки молодой. «Как это только она оказалась женой такого жирного старого пня?» «Возможно, и неприлично, зато правда». Дама в желтом, даже в свете свечей этот цвет был очень невыгодным, понизив голос, сообщила мне, что ее муж на последнем ссоре заснул и начал громко храпеть. «Но сегодня такого не случится», — уверила меня леди Бромтон, — У нас сегодня в гостях чудесный, мистичный граф де Сен-Жермен, который попозже еще осчастливит нас на своей виолине. И Лавини никак не дождется спеть дуэтом с нашим мистером Мирхантом. «Для этого ты должна сначала основательно накачать его вином», сказала дама в желтом, и широко улыбнулась мне, показав все свои зубы. Я автоматически точно так же широко улыбнулась ей в ответ. «Ха! Я так и знала! Джордано был ничем иным, как подлым хвостуном». И все были как-то намного раскованнее, чем я это думала. «Да, здесь нужно точно соблюсти равновесие», вздохнула леди Бромтон, и ее парик слегка дрогнул. «Слишком мало вина он не будет петь, а слишком много, и он запоет неприличные матросские песни». «А вы уже знаете графа сен жермена моя дорогая?» Я тут же снова стала серьезной и непроизвольно оглянулась. «Я была ему представлена пару дней назад», — ответила я и подавила стук зубов. «Мой сводный брат, он с ним знаком». Мой взгляд упал на Гедеона, стоявшего недалеко от камина и разговаривавшего с хрупкой молодой женщиной в необыкновенно красивом зеленом платье. Они выглядели так, как будто уже давно были знакомы, и она тоже смеялась так, что можно было видеть ее зубы. И это были красивые зубы, а не гнилые, с щелями обломки, как пытался уверить меня Джордана.